Глава 5. 1. По прямой, как стрела четырёхполосной трассы, нёсся, рассекая ветер, Маринкин серебристый внедорожник. Нине приходило на ум сравнение с пулей, выпущенной из револьвера, пока они вдруг на большом перекрёстке не свернули налево. Девушка улыбнулась своим мыслям. Да, Поля так бы не смогла, но всё равно, ехать одно удовольствие. Марика сидела за рулём и тихонько подпевала Элвису Пресли, звучащему из колонок, скрытно расположенных по всей машине. Нину забавляло пристрастие такое во всех отношениях современной Марики к ретро-музыке. Сама Нина сидела рядом с подругой на переднем сидении и жмурилась от светящего прямо в глаза солнца. Слов она не знала, а так бы тоже подпевала, песни ей нравилось. Александр с Анчутом с комфортом устроились сзади. А из багажника, отделённого от салона сеткой, шумно дышал довольный жизнью Портос. Для его собачьего счастья вообще было немного нужно. Была бы рядом хозяйка и не урчала бы в пустом желудке. Выехали к Марейкиной наставнице на машине поздним утром. Дорога из Гродно до озера Нарычь занимает примерно 4 часа. К ночи планировали вернуться обратно. Но Нина на всякий случай оставила горничной Лизи инструкции по поводу кормления оставшегося в гостинице кота Маркиза. Приближаясь к озеру, дорога нырнула в лес. Ах, что это был за лес! Нина с удовольствием любовалась им из окна, мощным, великолепным, глубокого тёмно-зелёного цвета, с лёгким золотистым отливом. Деревья высились точно башни. Они, казалось, достигали небес. Здесь были немыслимо огромные сосны, а также дубы, клёны и ещё какие-то другие деревья. Сложно было точно определить из окна. Их ветви чуть колыхались под лёгким ветерком, наполняя воздух дивным ароматом. Нина сразу ощутила этот запах, едва приоткрыв окно. Ей тут же захотелось открыть все окна, чтобы ветер вольно гулял по салону автомобиля и можно было полной грудью вдыхать живительный лесной воздух. Жаль, время года этому не способствовало. Сюда нужно обязательно приехать летом. «Здесь так здорово! Неудивительно, что ведьма из Верховных Жрис захотела поселиться в таком лесу. Наверняка природную силу здесь можно черпать прямо из воздуха, особо не напрягаясь. Так ещё и большое озеро рядом». «О, да! Место супер!» – ответила Марийка подруге. «Скоро уже приедем!» «А дорога там нормальная?» «Где?» «Дальше в лесу. Хотя у тебя внедорожник, но всё же не хотелось бы застрять в буреломе». «Не беспокойся!» – засмеялась Марийка. Дорога отличная до самого конца. Пропетляв ещё несколько километров по лесу, они выехали к небольшой лубочного вида деревеньке, расположенной прямо на маленьком полуострове, со всех сторон окружённый озером. Бревенчатые избы, огородики за домом, узкие извилистые улочки, а впереди виднелась самая настоящая мельница. Всё, приехали, выгружаемся. Уже не поверила глазам Нина. Что это такое? Это туристический комплекс на носы. «А по-твоему, ведьма должна жить в лесной чаще и в избушке на курьих ножках?» «Талантливые и сильные ведьмы всегда хорошо в жизни устраиваются. Ну, любим мы комфорт и удобство. Что ж тут поделать?» Нина во все глаза рассматривала лежавшую перед ней деревеньку. Она выглядела очень необычно, как игрушечная. Все вышли из машины, Марик открыла заднюю дверь и одела на портоса намордник и поводок. «Антонина Ивановна, к которой мы приехали, является директором этого чудного места». Марийка с собакой на поводке пошла вперёд, попутно проводя мини-экскурсию. Остальные последовали за ней. Дома, построенные из природного камня и натуральных брёвен, являются реконструкцией деревни XIX века. Конечно, на стопроцентную историческую идентичность данная деревенька не претендует. Скорее, это можно назвать романтической реконструкцией, которая довольно органично совместила в себе элементы аутентичного зодчества и современных технологий. Тем не менее, при строительстве и отделке использовано много оригинальных вещей и изделий ручной работы. Мария, а почему ты сразу нам не сказала, куда мы едем? Сюрприз хотела сделать. И надо признать, сюрприз удался. Ни нас любопытством вертела головой по сторонам. А ещё в этой деревне вы не найдёте электрических чайников, микроволнóвок и телевизоров, зато есть самовары, печь и погреб. А хлеб пекут из муки, смеленной на местной мельнице. В общем, мама постаралась на славу. Я обустроила вокруг себя место, максимально способствующее колдовству, ещё и приносящее деньги. Выше пилотаж, я считаю. «Мама?» – Нина изумлённо уставилась на Марийку. «Да, но это уже второй сюрприз». «Господи, Мария, скажи, что с сюрпризами на сегодня всё. Как по мне, их и так уже достаточно». Мария загадочно улыбнулась и ничего не ответила. Через несколько минут их компания вышла на небольшую деревенскую площадь и остановилась перед добротным бревенчатым домом. На резном крыльце стояла высокая статная женщина. Тёмные волосы собраны в высокий пучок, на плечи небрежно наброшены лиси полушубок. Женщина была не молода, но безусловно очень красиво, той породистой красотой, которую не портят ни года, ни морщины. Впрочем, морщин на её лице почти не было, а в карих глазах вишнёвых, точно таких же, как у Марики, плескался молодой задор и живое любопытство. "Здравствуй, мама", сказала Марика, подходя к крыльцу и останавливаясь за несколько шагов до крыльца. "Привет", ответила женщина и иронично улыбнулась. "Почему заранее не позвонила, чтобы наверняка застать?" Марика опустила глаза. Ишь, ты хитрая какая. Да иди, обниму. Я же соскучилась. Марика подошла, на секунду прижалась лицом к рыжему меху полушубка и чмокнула женщину в щёку. А это кто с тобой? Пошли в дом, я тебе всё расскажу.